Глава 5. Еретики. Белые кристаллы, покрывающие потолок, погасли, погрузив этаж в сумрак. Синие кристаллы, разбросанные в лесу и прудах, продолжили излучать слабое ночное освещение, совсем не похожее на ночное время суток поверхности. Мы на восемнадцатом этаже подземелья, последнем убежище. Ночь уже охватила безопасную зону к тому моменту, как мы в ней оказались. Мы очень быстро прошли верхние и серединные этажи, не позволяя монстрам навредить Виене. Кажется, у нас получилось только потому, что мы тратили заклинания и целебные предметы без оглядки. Впрочем, знакомство с этажами и короткими путями вниз также принесло свои плоды, а еще отсутствие Голиафа на 17 этаже. Когда мы вышли из тоннеля, соединяющего безопасную зону с 17 этажом, то отправились на север к гигантскому дереву. Свет множества ламп с магическими камнями виднелся на острове посреди озера слева от нас, но мы не обращали на него внимания. Даже короткой остановки в Ревире в планах не было, мы шли на двадцатый этаж. Несколько очень мелких стычек с группками монстров были единственным встреченным нами препятствием. Оказавшись в центре безопасной зоны, мы быстро нашли проход среди корней центрального дерева. Началась самое сложное. Точно. Я спускалась туда только по заданию в тот день, когда мы встретили Виену Сан, но... Виена слушала разговор Вельфа и Микота. Мы не могли не порадоваться первой единственной остановке, сделанной, чтобы отдохнуть. Сомневаюсь, что по пути к цели у нас появится временно на отдых. Найдя укромное местечко неподалеку от выхода с этажа, мы попытались восстановить потраченную на такой быстрый спуск энергию. Корни огромного дерева окружали нас, как подкова, мы спрятались в одной из пустот его ствола. К счастью, по пути на 19-й этаж этой ночью не оказалось никого. Поскольку адские гонщие больше не представляли угрозы, Мы с Вильфом и Микотой сняли саламандровые плащи. Стало заметно легче. Ощущать легкую прокладу было просто замечательно. «Лили! -ли. насчет бомб, вонючек!» Лили -ли ответила на мой вопрос, роясь в скинутом на траву огромном рюкзаке. «Да, запас ограничен. Лили считает, что будет лучше оставить как можно больше на возвращение из похода. Конечно, их можно использовать на случай опасности, но... Наша группа будет в гораздо худшем положении при возвращении на поверхность, Потому оставить как можно больше бомб вонючек Мальбора имеет смысл. Я тоже понимаю, что нам не удастся пройти совсем без боя. Рюкзак Лили был настолько переполнен оружием и предметами, что, казалось, скоро разорвется. Едва помещающаяся внутри экипировка стукалась друг от друга, пока Лили наводила в рюкзаке порядок. Я наблюдал за ней краем глаза, но о путешествии назад я думал в последнюю очередь. Мысль о нашем задании куда важнее. «Вельфсан». «Сколько у нас магических мечей?» «Три. Так что не трать свой меч пустую, малют калил. хорошо?» «Лили все понимает!» Вильф ответил на вопрос Микота, сразу после этого подколов Лили. «Наша группа несёт с собой три магических меча кротца. Два из них размером с кинжал, они помогают защитить задний ряд нашего отряда. Третий меч намного больше, и Вильф несёт его рядом с двуручником на спине. Вильф сделал эти мечи заранее» и они должны были помогать нам в обычных походах в подземелье. Сейчас мы взяли с собой все припасы, которые у нас были. Надеюсь, эти мечи помогут нам прикрыть недостаток боевого мага и мощных заклинаний в нашей группе. Впрочем, если будет нужен прорыв, останется только положиться на нашу силу, будет важно только то, что может сделать каждый из нас. Оружие и предметы нам помогут, но это все. Выбираться из серьёзных трудностей придется своими силами и командной работой. Утроба вот безжалостного подземелья проверяет нашу группу на прочность. Я не могу узнать, что с нами случится, но точно не забуду, кому я доверяю. «Наверное, нам пора идти дальше», — произнес я, когда наша группа отдохнула около 30 минут. Когда я выпил последнее зелье для восстановления сил, мы один за другим начали входить в тоннель. Древесные корни формировали лестницу, мы оказались в покрытом мхом-коридоре, когда спустились последние ступеньки. Так мы вошли в огромный древесный лабиринт. Харухима дано! Если вы готовы! Конечно! В ответ на словами Кота, Харухима начала накладывать свое зачарование. Важно, чтобы никто, кроме нас не видел ее заклинания, мы присматривались к коридорам, пока за нашими спинами раздавался мелодичный распёв Харухима. Учи, дано, козачи! Зачарование. Это особое заклинание которые могут быть использованы только ренартами. С этими словами Харухима активирует свое поднятие уровня. Завихрения магической энергии собрались в молот, опустившиеся на голову Вельфа, стоявшего во главе нашей формации, окутав его светом. Ощущение просто отличное сказал Вельф, выкидывая в воздух кулак. От его тела начали подниматься искры. «Так красиво! Ты восхитительна, Харухима!» «Совсем нет! Это большее, на что я способна!» Виена, никогда раньше не видевшая заклинание Харухима, следила за происходящим с блеском в глазах. Постоянное поддержание увеличения уровня Харухимы это самое важное, что нам требуется для похода по огромному древесному лабиринту. Поскольку Вельф находится в голове нашей формации, он постоянно сражается с монстрами, чем он сильнее, тем выше наши шансы пройти дальше. Мы исследовали Учудена Козучи и выяснили, что его эффект держится около 15 минут, если Харухимы вкладывают в него достаточно магической силы. После того, как заклинание перестает действовать, ей приходится использовать его снова. Нам нужно постоянно обращать внимание на оставшееся время действия, чтобы поддерживать его эффект. «Выпей магическое зелье сразу!» — настоял Вельф. Харухима ответила. «Да, конечно. Её заклинание требует огромного количества магической энергии, так что будет лучше перестраховаться». Поднеся фиал к губам, Хорухима выпила половину зелья. «Хорошо, вроде все готово». «А? Эй, малютка Лил, ты чем занимаешься?» «На всякий случай». Вельф повернулся к нам, готовый вдвигаться и увидал, что лишь что-то соскребает со стены подземелья. Одной рукой она скребла небольшим ножом, снимая со стены пласт светящегося мха. Это растение, иногда называемое фонарным мхом, — единственный источник света на этом этаже». Она его собирает. Лилисан, вы же, вы же не собираетесь продать его на поверхности? воскликнула Микота, вытаращив глаза. Вас так беспокоит финансовое состояние семьи, что вы даже сейчас пытаетесь его поправить! Искренне удивилась Харухима. Конечно нет! Лили знает, что сейчас не время и не место! Последовал резкий ответ Лили, чье сливка слегка покраснело. Я, конечно, слышал, что фонарный мох продается за ту же цену, что и кристаллы с 18 этажа, но. не могу поверить, что Лили о чем-то подобном думает. Некоторым не угодить! Лили закончила! Идем. Собрав фонарный мох в небольшой мешочек и затянув на нем веревочку, Лили спрятала его куда-то в свою робу. Мы с Вельфом кивнули, когда она подошла. Время выдвигаться. Бэл! Госпожа Вена оставайтесь в центре группы. «Не нужно беспокоиться, господине Белли. Лили сделала Виене строгое предупреждение, с другой стороны нашей группы, хоть ее голос и прозвучал глухо из-за древесных стен мха. Мы с Вильфом шли впереди в одну линию, Лили, Харухима и Виена были в центре, а Микота замыкала нашу импровизированную колонну. Обычно Микота находится в центре, но на этом этаже мы встретимся с монстрами, с которыми никогда раньше не сражались. Черные ворон иотана не предупредят нас об их нападении, Потому Микота пришлось отойти назад, чтобы она могла справляться с появляющимися с той стороны угрозами вовремя. К тому же Лилис может сразу передать ей оружие, которое ей понадобится. Несмотря на то, что Микота предпочитает сражаться катаной, она отлично владеет луком и стрелами. Ее способность подстраиваться под любую ситуацию очень часто нас выручает. Лили и Харухима стоят в центральном ряду, чтобы передавать нам оружие и предметы в случае необходимости, и, конечно же, для того, чтобы Хорухима могла поддерживать увеличение уровня, несмотря на то, что они формально слабейшие среди нас, они являются ключевым элементом нашего строя. Виена была в самом центре, чтобы ни одна атака ее не достигла. Как единственным авантюристом третьего уровня, нам с Вельфом досталось самое трудное – встречить лобовые атаки монстров и прорываться сквозь их ряды. Наше построение придумано ради центральной части нашей группы и целезадания – Виены. «Белл!» «Я знаю!» Вельф обратился ко мне шепотом. Краем глаза я видел поднимающиеся от него искры. Повернувшись к нему лицом, я кивнул. Несколько монстров уже копошились в темноте впереди. Они покажутся через 10 секунд или даже раньше, потому я схватился за рукояти Кенжала Гести и уши комару Нишики. «Сконцентрироваться на том, что важно. чтобы не произошло, я защищу Виену!» Мы встретились с ней взглядами, когда я заглянул за плечо. Она заметно волновалась. Что если монстры, которых мы встретим, будут говорить так же, как она? Что если они обладают чувствами, что и мы, и как и мы способны лить слезы? Я отбросил подобные вопросы. Те вопросы, которые один раз мне уже помешали. Решение принято. Глаза смотрят только вперед. Наша готовая к бою группа отправилась в глубину обширного древесного лабиринта.